Глава 114. Ливы. Смотрите, они носят к стенам дрова. На вершине дюна, кроме Уга и Лембета, теперь собрались все начальники отрядов, по достоинству оценившие новый наблюдательный пункт. Камень не горит. Ворота деревянные. Их несколько. Часть стены из брёвен. В крепости слишком мало людей, чтобы защитить все, но они стреляют со стен и кидают камни. Только в тех, кто отходит подальше. Под самой стеной безопасно. У куши полегло много воинов. Почему они не зовут нас на помощь? Последний вопрос волновал присутствующих больше всего. И теперь он напрямую был обращен к двум военачальникам. Уга пожал плечами... и кивнул на Лембета. «С куршами», — говорил он, — «спрашивайте его». «Я скажу». Лембет недовольно посмотрел на Уго, пригладил бородку и повернулся главам отрядов. «Мы договаривались с куршами, что нападем на германцев вместе, поэтому мы здесь. Перебраться на тот берег мы можем только на их кораблях». Но они решили напасть на германцев сами. Неожиданно. не давая времени врагу приготовиться к битве. Это можно понять. А вот почему они не пришли за нами, ни сразу после начала атаки, ни после утренней битвы, я не знаю. Чтобы не делиться добычей, подсказал Киренз. Они хотят забрать Ригу себе. Мы не знаем этого. Мы пожали с их старейшинами руки. Старейшина Саунага выскочил в центр Группы и воинственно потряс копьем. «Курши — обманщики! Мой брат погиб в схватке с ними!» «Это было пять лет назад», — напомнил Лембит. Но тлеющий уголек сомнений уже разгорался жарким костром открытого недовольства. «Мне от этого не легче! Я не смог отомстить за моего брата!» Старейшина Ушкилы тоже вышел в круг и с размаху вонзил копье в землю. Нам тоже есть, что припомнить Куршам. Они разгромили нашу деревню и увели наших женщин. В той схватке погибли наши лучшие воины. Мы не будем сражаться вместе с ними. Их корабли нападали на колку. трог против Куршей. Стойте! Лембит тоже воткнул копье в землю и встал перед старейшиной Ушкилы лицом к лицу. Такая поза означала вызов. Еще недавно старейшину почтительно внимали каждому его слову. Настоящий вождь – это не тот, кто говорит правильные слова. Когда-то учил его покойный отец. А тот, кто готов защитить сказанное любой ценой, даже ценой своей жизни. Разве вы трусливые зайцы, готовые бежать от любого шума? Разве вы женщина, забывающая свое слово? Как только оно сказано вслух. Разве мы не пожали руки, чтобы единой силой разбить наших главных врагов? «Как вы будете смотреть в глаза вашим женам и матерям, если мы вернемся, поджав хвост, как этот трусливый пес?» От гнева лицо старейшины Ушкилы налилось кровью. Он был крепок костью и широк в плечах. Но далеко не молотый прекрасно понимал, что сейчас делает вождь. Смыть позор можно было только одним способом. Он выхватил меч и выставил его в сторону Лембита. «Никто еще не видел тебя в бою. Посмотрим». Будет ли твой меч так же быстр, как твой лживый язык? Ты проверишь это на собственной шкуре. Лембит тоже обнажил меч и поднял с земли маленький круглый щит. Старейшина Ушкила был сильным воином. Но последний раз участвовал в сражении много лет назад, и с тех пор его руки чаще держали топор для рубки дров в собственном дворе, чем боевое оружие. При переправе через Мису он наступил на незаметной воде острие, И с тех пор использовал копье для опоры, чтобы меньше нагружать распухшую ногу. На крутую дюну он забрался без мешающего подъёма щита, и никто из окружающих соперников старейшин не пытался предложить ему взамен свой. Это означало бы прямую поддержку бунтовщика перед верховным вождем. Старшины просто разошлись по вершине дюны широким, а насколько позволяло пространство, кругом. «Смотрите, смотрите!» – выкрикнул кто-то. На правом берегу что-то изменилось. Уга заметил бегущих вдоль крепостной стены людей, двух взрослых и двух детей. В руках одного из взрослых была тяжелая поклажа, и Уга на миг показалось, что он узнает Иво, его. Но он тут же отбросил эту мысль. По бегущим с крепости заделали несколько выстрелов из баллист, но камни пролетели мимо. и люди с детьми скрылись за дымовой завесой. Дым поднимался и от крепости. Из-за ее стен непрерывно влетали тяжелые камни. Внезапно Курши быстро устремились от крепости прочь, к своим кораблям. Камни из баллист врывались в их ряды, убивая или калеча воинов. Но уже ничто не могло остановить их поспешное отступление. Едва добравшись до кораблей, они вбегали на борты и тотчас отходили от берега. Скоро стала ясная причина. С дальней стороны Риги по мосту, переброшенному через омывающую стену крепости Ричурку, стремительно несся конный отряд из полусотни всадников. Отчалив, корабли Курши взяли Курс на противоположный берег к лагерю Ливов. «Наверное, они идут за нами!» «Мы пойдем в бой!» — выкрикнул старейшина Колки. «Что, если Курш перевезут нас на тот берег, а потом также уйдут?» спросил осторожный Киренс. Уго внимательно вгляделся в прибывших на помощь осажденным всадников. По прыти, по легкости неотягощенных железом движений, по пестрому облачению они меньше всего походили на германских рыцарей. Что если это и есть опоздавший к началу праздника отряд Каупа во главе со своим вождем? А с ним, быть может, муж Салмы, старшей дочери самого Уго? Он снял с перевязи боевой топор, вернулся к центру площадки и встал между соперниками, нетерпеливо пожирающими друг друга глазами. «Нам пора спускаться. Твердо для всех, как непроложное решение воеводы», провозгласил он. «Встретим Куршей. Свои разногласия будем решать потом». Лембет в сердцах взмахнул мечом и убрал его в ножны. «Согласен. Сохраним наши силы для германцев». Вот мы и дождались, сказал он, но уго не уловил в его голосе прежней радости.